Глава 11. Малийское спокойствие Встреча с Даниелой оставила неизгладимое впечатление. Эта девушка точно знала, что делает, поэтому было бы глупостью расслабляться в ее присутствии. С другой стороны, если контролировать свои гормоны, то почему бы не развлечься? Все-таки такие красотки встречаются действительно очень редко. Правда, не уверен, что тайная канцелярия нормально воспримет наш легкий флирт. Да и журналюги действительно всю кровь выпьют. И мне, и Касуме. Так что в этой ситуации надо будет десять раз подумать перед тем, как пускаться во все тяжкие. Об этом я думал, пока подлетал к ресторану «Адмирал». Вчера во время занятий ко мне действительно подошла какая-то симпатичная девчуля с пятого курса и предложила отобедать в этом заведении. Я, прекрасно понимая, с кем именно ожидается встреча, так же вежливо согласился. А вот после этого у меня был долгий и не очень приятный разговор с Алисой. Неприятный потому, что мне очень не хотелось ей врать. Ну а что делать, если малийский наследник действительно хотел поговорить без лишних ушей? Хотя мне все равно кажется, что у нас это не получится, так как следят, скорее всего, не только за мной. Когда я приземлился на парковке ресторана, Ко мне подошел швейцар. «Барон Воронов, рада вас снова видеть в нашем заведении», сказал он после небольшого наклона. «Вас ждут?» Я поздоровался в ответ и передал ему записку со вложенными внутрь пятью рублями. Быстро пробежав взглядом по тексту и неуловимым движением убрав банкноту, он попросил меня пройти вслед за ним. Сказав охране, что буду максимум через полчаса, я направился за швейцаром. Он провел меня к тем же вип-комнатам, в которых мы совсем недавно тусили с братьями Орловыми. «Вас уже ожидают!» — коротко сказал мужчина, после этого сразу развернулся и быстрым шагом скрылся из виду. В какой именно комнате состоится встреча, можно было не гадать, так как только у одной из них стояло два здоровенных чернокожих шкафа. Когда я приблизился к ним, они разошлись в стороны и открыли передо мной дверь. К моему удивлению, за столом сидел не только манский Т-10, которого я узнал сразу. Помимо него в комнате находилась неизвестная мне чернокожая девушка, в черных волосах которой были пряди красного цвета. Оба были одеты в деловые костюмы и сейчас с интересом смотрели на меня. В конце концов, малийский кронпринц поднялся и сделал два шага вперед. «Ярослав, рад с вами познакомиться!» Голос манса был глубоким и приятным. «Перед тем, как мы начнем разговор, я бы хотел представить вам свою сестру, а заодно ближайшую помощницу, Юлали Кейта». «Да чтоб тебя! И у этого вполне неплохой русский». Я пожал ему руку, после чего посмотрел на девушку. «Если честно, мне не так много известно о вашей стране. У вас нормально, что наследница престола является помощницей другого наследника престола?» «Я, как сказать, не быть наследник?» На ломанном русском ответила Малика. При этом она явно нахмурилась. Я же, в свою очередь, попытался исправить ситуацию. «Прошу прощения, если чем-то обидел». «В этом нет вашей вины, Ярослав», — сказал Манс. «Это все старые порядки нашего государства, в котором женщина не имеет права занимать какую-либо высокую должность, даже если она дочь императора. Впрочем, мы с сестрой работаем над тем, чтобы избавиться от этих глупых предрассудков». Тем временем девушка тоже поднялась из-за стола, широко улыбнулась и протянула мне руку. При этом я отчетливо увидел, что браслет на ее руке немного завибрировал. «Господин Воронов, просить не ругаться, это...» Девушка пару раз щелкнула пальцами, пытаясь вспомнить слово. «Проверять на датчик, жучок!» «Если не хотите, мы можем обойтись и без этой процедуры», — вежливо произнес Манс. «Мы вам доверяем». И хочу, чтобы вы доверяли нам. Тон и действия кронпринца действительно располагали к доверию. Но расслабляться все же не стоило. Проверяйте, спокойно сказал я. Мне, если честно, самому интересно. Юлали кивнула, после чего браслет на ее руке разделился на десять крупных металлических шариков и начал парить вокруг меня. Говорит на французском. Перевод. Один есть, поисковый, скорее всего, охрана поставила. Сказала она брату. У меня сработал автоматический переводчик, поэтому я понимал, о чем именно она говорит. Полагаю, службы безопасности и так в курсе, что вы находитесь в этом ресторане. Так что не вижу смысла отключать этот жучок. Произнес Манс, а затем пригласил меня за столик. Меня радует, что вы подошли к вопросу со всем уважением и не стали сообщать представителям тайной канцелярии о предстоящей встрече. Мы не стремимся конфликтовать с Российской империей, поэтому от нас вы можете ждать исключительно поддержку и положительное отношение». «Если только не быть конфликт между нашей страной», — уточнила его сестра. «Тогда мы быть враги. Но пока что такого не предвидится», — продолжил кронпринц. «Арсений Константинович все равно узнает о том, что здесь произошло. И мой вам совет. Как только наш разговор окончится, сразу свяжитесь с ним и расскажите обо всем. Дословно». Я посмотрел на Манса, а потом перевел взгляд на его сестру. Тогда зачем вообще нужна была эта скрытность? Зачем было просить князя Потемкина передать мне послание? Чтобы проверить, насколько сильно вы связаны с тайной канцелярией. Если бы вы пришли с подслушивающими устройствами, мы бы просто познакомились и отужинали, так как вы, вероятнее всего, не приняли бы наше предложение, каким бы щедрым оно ни было. Тогда и я буду откровенен с вами. «Мне нравится работать с Арсением Константиновичем. Он человек слова. К тому же я являюсь патриотом своей страны. И именно поэтому вероятность нашего с вами соглашения очень мала. Я выдержал небольшую паузу. Но я все-таки готов выслушать, что именно вы предложите. Мы не знаем, как именно повернется жизнь, и мне бы хотелось иметь надежный запасной вариант. Мы ни в коем случае не предлагаем вам действовать на перерез интересам своей страны». «Российская и Малийская империя являются давними союзниками, и мне приятно, что вы рассматриваете именно нас в качестве своего запасного аэродрома». Он взял в руки кейс, до этого момента лежавший на столе, и вытащил оттуда лист бумаги. «Это то, что вы получите, согласившись переехать в Мали». «Ну что сказать, малийцы умеют заманивать». Прошлое предложение британцев не шло ни в какое сравнение с тем, что мне обещал Манс Кейта IX. «Наш отец очень уважает могущественных бойцов», — продолжил говорить Кронпринц, «и готов каждого из них сделать богатейшим человеком на планете. Именно поэтому у нашей страны так много титанов и ратников». «Думать даже больше, чем у остальной мир вместе взятый», — добавила Юлали. А мимо месячного жалования в 70 тысяч рублей, вы получаете недвижимость и лучшие технологии нашей империи. К тому же, к вам у нас будет отдельное предложение». «Это какое?» — удивился я, по-прежнему охреневая от перспектив. «Отец хочет, чтобы Юлали стала вашей женой». Манс, видимо, увидел, насколько у меня расширились глаза, поэтому сразу добавил. «Мы знаем о ваших отношениях с актрисой». Но в нашей стране многоженство является обычным делом. Да и в России, насколько мне известно, тоже такие случаи встречаются. — И вы не против? — спросил я у девушки. — Вы красивый молодой мужчина, месье Воронов, и еще сильный воин. Я рада быть ваша жена, как и любая другая женщина в наша страна. Я откинулся в кресле и взлохматил волосы. — Может, реально плюнуть на все и свалить в мали? Организую себе гарем и буду жить припеваючи. Ни тебе проблем с деньгами, ни тайных организаций, желающих моей смерти. Слышал, что титанов в этой стране опекают чуть ли не так же хорошо, как и императора. Оно и понятно. И именно поэтому на их страну уже давно никто не решался нападать. Запустишь одного такого преданного бойца в столицу — и все. Нет города». А если я, к примеру, соглашусь, разве это не испортит отношения между нашими странами? Еще раз говорю, это только предположение. Манс сосредоточенно кивнул. Будь это любая другая страна, то, скорее всего, был бы конфликт. Ну, или, по крайней мере, испорченные дипломатические отношения. К тому же, Константин отправил бы, по-вашему следу, убийц. Но в случае наших стран все намного проще. Императоры договорятся о разумной конспирации, «Ведь еще не ясно, сможете ли вы до конца раскрыть свой потенциал». «Нормально так. То есть, по сути, мне сейчас предлагают трансфер в другой клуб, и еще и прямо говорят, что щедро заплатят моему предыдущему владельцу». «Месье Воронов, мы вас не торопить», — произнесла Юла Ли. «Вы хорошенько обдумать все и принять решение. Это есть тяжелый выбор, мы знать». «Моя сестра полностью права», — согласился Манс. И даже если вы откажетесь, мы бы хотели, чтобы вы держали именно нашу страну как запасный вариант. Как вы правильно сказали, мы не знаем, как именно повернется жизнь. Я сложил листок пополам и положил его во внутренний карман куртки. Тут действительно было о чем подумать. К тому же, пока что эти ребята оставили о себе исключительно положительное впечатление. Особенно Манс. «Думаю, мне уже пора», — сказал я, поднявшись с кресла. «Мне нужно серьезно подумать над вашим предложением». «Спасибо, Ярослав». Брат с сестрой тоже поднялись. «Мы большего и не требуем». «Месье Вранов, в конце недели мы проведем званый ужин для императорская семья и близкий друг», — произнесла Юлали. «Мы будем рады видеть вас и ваша женщина». Манс достал конверт из кейса и протянул его мне. «Это приглашение, там указаны даты и время. И еще раз напомню». В ваших же интересах сейчас связаться с Арсением Константиновичем и доложить о нашей встрече. Не стоит портить отношения с императорской семьей, особенно когда для этого нет повода. Спасибо. Мы крепко пожали руки, после чего встреча была закончена.